Глава 17 Примерно часа через полтора крепостные и сосланные к ним графский отпрыск добрались до жилого барака. Об этой части своего быта Андрей Магистр предупредил, поэтому тот не удивился условиям содержания и без труда нашел свою койку. Третья в ряду по левую сторону от двери. Стояла глубокая ночь, мужчины устали, поэтому они просто валились на свои лежанки, не раздеваясь. Некоторые даже не утруждали себя настолько, чтобы снять обувь. Несмотря на зияющие в стенах дыры, кто-то назвал это окнами, но там не было даже намека на остекление, воздух внутри был ароматный и такой плотный, что его можно было резать тупым ножом. Освещалось все это великолепие при помощи нескольких висящих под невысоким потолком керосиновых ламп. Когда все разошлись по своим местам, специально обученный человек прикрутил фитильки, и барак погрузился во тьму. Магистр последовал общему примеру и завалился на кровать, не раздеваясь. Только тяжелые армейские ботинки скинул. Большой усталости он не чувствовал, но ситуация была ему на руку. В темноте и одиночестве он смог заняться своими делами. Сделав затейливый паз правой рукой, он извлек из панели быстрого доступа универсальную отмычку, вставил ее в замок ошейника, подождал три секунды и удовлетворенно хмыкнул. Услышав щелчок, замок открылся. Магистр снял ошейник, почесал кожу под ним, а потом вернул все, как было, и убрал отмычку обратно в инвентарь. Он узнал, что хотел. Отмычка работала, значит, остальные артефакты тоже будут работать. Чего-чего, а уж артефактов у магистра хватало. Впрочем, вряд ли против местных потребуется что-нибудь действительно мощное. Если Андрей – типичный представитель местной аристократии, то этим ребятам еще очень многому предстоит научиться. Фактически, они в самом начале пути. Они только готовятся сделать свой первый шаг, но все могло оказаться не так просто. Андрей умел выпускать огонь из рук, и это было единственным заклинанием, которым он овладел заклинанием первого уровня, эффективным только из-за того, что он вливал в него неимоверное количество энергии. Мол, были артефактами, пусть и самыми примитивными, но, как ни крути, это уже следующая ступенька искусства. Возможно, князь шагнул еще выше. Это магистр предстояло выяснить в ближайшем будущем. Если магистр правильно угадал тенденцию, по силе грозовой должен быть равен какому-нибудь системному магу в средней руке однако расслабляться все равно не стоит. Всегда может дойтись кто-нибудь покруче. Рядом с койкой магистра возникла фигура здоровенного мужчины, судя по запаху, тоже из крепостных. «Кто здесь?» — спросил магистр, надеясь, что мужчина назовется, и магистру не придется разыгрывать сценку со внезапной амнезией. «Это же я, Савелий!» — сказал тот. «Как на этот раз все прошло, ваш брать!» «Как обычно», — сказал магистр. О Савелии Андрей ему рассказывал, он был крепостным еще у Пламеневых. Знал графа с самого детства, уцелел при нападении на поместье и угодил в крепость к князю. По словам Андрея саверий обладал большой физической силой и пользовался авторитетом среди других обитателей барака. Магистр рассудил, что не стоит терять времени, и раз уж тот сам к нему подошел, «Знаешь, саверий в этой вылазке я узнал одну очень важную вещь». «Какую ваш брать?» «Изнанка совсем не такая, как мы о ней думали. Это не ад». «Не ад?» Савелий озадачно почесал лопатообразную бороду. «А что же тогда?» «Это другой мир. Огромный мир. Куда больше нашего. И знаешь, что я понял, Савелий? В этом мире можно жить. Не просто совершать туда набеги за добычей, а жить. Причем жить так, как ты сам хочешь, а не как тебе кто-то велит». «Это как, ваш бродь?» Бич революционного класса – это недостаток воображения, чем, впрочем, умело пользуются революционные вожди как правило, преследующие в первую очередь свои интересы. «Вот представь себе, Саверий, что ты свободен», – сказал магистр, – «и что никакой князь не указывает тебе, что делать и как жить. Представил?» «И вы тоже, ваш бродь, и я тоже. Крамольные речи вы ведете, ваш бродь, опасные речи-то. «А что они со мной еще сделают?» — поинтересовался магистр. «Дальше изнанки не сошлет». «И то верно, ваш брать, и то верно». «Так что, саверий что бы ты делал тогда?» «Ну, не знаю». Крепостной снова почесал бороду. «Дом бы себе срубил, хозяйство завел, жену бы взял, детишек бы нарожали. Я бы во лесам ходил, охота, рыбалка, страсть, как я это дело люблю». «Да, проклятый князь, все мои удилища поломать приказал, гнида такая!» «Вот», — сказал магистр, — «наизнанке ты мог бы ходить на охоту и рыбалку каждый день, и тебе даже собственное хозяйство не пришлось бы заводить, чтобы прокормиться, потому что леса там полны дичи, а в реках плещутся столько рыбы, сколько тебе и за десять жизней не выловить». лепото сказал Саверий и тут же погрустнел. Но ежели там все так, как вы описываете, ваш бродь, кто же меня, простого мужика, туда отпустит? Мы не должны ждать милости от аристократии. Взять их у нее, вот наша задача. Да вы же, ваш бродь, и сами-то из Энтих. Да, но в последнее время, живя среди вас, простых крепостных мужиков, я многое понял и осознал. И вы мне куда ближе стали, чем эти князья с графьями. — Так-то ну так, — согласился Савелий. — Только вот если наизнанке все так складно, как вы чешете, э, то бишь, пардону просим, рассказываете, почему же князья об этом ничего не знают? — Они знают, но они скрывают. — А чего же они сами туда не уйдут? — Потому что там им могут дать отпор, и там им некого будет угнетать. — Вот оно как! — озадачно сказал Савелий. — «Отпор, значит?» «Там силой владеют не только аристократы, и там есть баланс, которого у вас, э, в смысле у нас здесь, не наблюдается. Тамошние высшие силы строго за этим следят». «Хорошо там, наверное», — мечтательно сказал Савелий. «Только хрен нас кто туда отпустит. Мы сами все сделаем». «Как это сами? А как же молнии?» «Молнии я беру на себя. У меня есть план». — Но мне нужна и ваша помощь. Поговори с мужчинами, провентилируй ситуацию. — Прове... что? — Расскажи им то, что я тебе рассказал, и узнай, как они к этому относятся, — пояснил магистр. — Так это, ваш бродь, вы, конечно, парень лихой и рисковый, и простой народ к вам со всем уважением. Но пока они не увидят, что вы могете супротив молнии то никто за вами не пойдет. — Они увидят пообещал магистр. Прозвучало это даже более зловеще, чем он рассчитывал. <звы> Утром магистр вышел из барака вместе со всеми и плеснул в лицо холодной воды из стоящей неподалеку бочки. Судя по запаху, вода была дождевой и довольно несвежей. Но большинство крепостных пренебрегли даже этой нехитрой процедурой и потянулись на завтрак. Магистр был не голоден. Поискав глазами ближайшего охранника, магистр направился к нему, собрал в кулак всю свою вежливость и сообщил, что ему нужно поговорить с князем. «Хм, с князем?» — расхохотался охранник. «Ты чего себе возомнил, холоп? А почему не сразу с государем-императором?» Магистр был в принципе не против беседы с государем-императором, хотя бы для того, чтобы понять, действительно ли тот пребывает в заблуждении относительно творящегося в пределах империи безобразия. Как считал Андрей, или же безобразие творится с его ведома и молчаливого, а, возможно, даже не молчаливого, а вполне активного одобрения? Как думал сам магистр. Ну а государь-император торчал в столице, до столицы было далеко. Местная портальная и транспортная сеть в этом мире отсутствовала, и тратить столько времени на поездку лишь для удовлетворения своего академического интереса магистр не собирался. — У меня есть важная информация, предназначенная только для ушей князя, — доверительным тоном сообщил магистр. — И что же это за информация? — А разве ты князь? — спросил магистр. Охранник нахмурился. Магистр был не очень хорош в просьбах, сказывался недостаток практики, но зато он представлял, как работает вертикаль власти и не ждал моментального эффекта. «Просто передай это вверх по инстанции. Это очень важно!» Посоветовал он охраннику и направился к остальным мужчинам. Охранник передаст своему старшему, скорее всего, начальнику смены. Тот отправит сообщение еще выше, и где-то к середине дня оно достигнет пределов фамильной усадьбы Грозового. И если повезет, и все звенья цепочки отработают как надо, к вечеру доберется до ушей самого князя. А если что-то где-то обломается, и информация будет утеряна в пути, магистру придется повторить попытку. После завтрака, оценив качество и количество еды, магистр понял, почему Андрей с таким остервенением набросился на его нехитрую снять. Мужчины отправились на работу. Работа, как и положено на таких отсталых планетах, была максимально тяжелая и тупая. Мужчины валили лес. Расчищая территорию для целей, о которых им, как водится, ничего не сообщили. Они разберись на группы, разобрали нехитрый инструмент и потопили на делянку. Магистр, ориентируясь в основном на нынешние размеры тела, прихватил большой топор. Маленький топор, предназначенный для рубки веток, в его руке смотрелся смешно и нелепо. А длинные пилы подразумевали работу в паре, которой магистр решил по возможности избегать, чтобы не выдать свои истинные параметры из-за какой-нибудь досадной ошибки или банального недосмотра. Ему досталось дерево в обхвате, превосходящее его самого, и перед тем, как нанести первый удар, он присмотрелся к работе своих коллег, дабы не переусердствовать. Судя по тому, как неглубоко их топоры вонзались в ствол, параметры силы и умения прокачивались в этом мире очень медленно. В мирах системы любой чувак, потративший на прокачку этого довольно скучного навыка несколько лет, уже мог валить такие деревья с пяти-десяти ударов а местным, судя по разговорам, на это требовалось чуть ли не полдня. Так что магистр погладил дерево топором, с удовлетворением отметил, что его результат не отличается от среднего по палате, и приступил к работе. Монотонное, не требующее участия разумозанятие располагало к размышлениям на отвещённые темы, и магистр задумался о вечном. Вечно какие-то козлы угнетают других, только потому что умеют швыряться молниями и исторгать потоки пламени. Люди этой планеты получили в свое распоряжение новые инструменты, но не стали искать им какое-то другое назначение, помимо привычного. Как говорится, дай феодалу микроскоп, и он проломит им голову другому феодалу. От этих размышлений магистр отвлек под копыт. К делянке приближался всадник, и, судя по цветастому камзолу, это был кто-то из княжеских отроков. Магистр мысленно хмыкнул. Похоже, он недооценил скорость прохождения информации по местной вертикали власти. Или же в цепочку каким-то образом втиснулся неучтенный им фактор. Княжеский отпрыск остановил коня рядом с магистром, и Аберон опустил топор. — Тебе голову не напекло, Андрюша? — обманчиво ласковым тоном поинтересовался отпрыск. — Нет, — сказал магистр. — Правильно говорить «нет, ваша светлость». — Я понимаю, что ты тупой, но не настолько же, чтобы не запомнить такие элементарные вещи. — Нет, Ваша Светлость, — покорно сказал магистр, — голову мне не напекло. — А мне вот кажется, что такие напекло. Иначе зачем бы ты стал просить об аудиенции с моим отцом? — Во время своей последней экспедиции мне удалось добыть очень важную информацию, Ваша Светлость. — Что это за информация? — «Она предназначена только для ушей князя Грозового, ваша светлость», сказал магистр тоном простака, пытающегося вести сложную игру, которая ему не по зубам. Потом он добавил чуть-чуть конкретики. «Речь идет о новом источнике силы». «И что в этом толку, если в следующий раз портал откроется в другое место?» поинтересовался отпрыск. «Куда бы ни открылся портал, я смогу найти этот источник». «Ты забыл, ваша светлость». — Но лучше бы ты рассказал обо всем мне. — Но, Ваша Светлость, при всем моем уважении, я хотел бы обсудить условия, на которых я выдам эту информацию лично с Вашим отцом. — В славе, — скривился княжич, — торговля — это основа дипломатии, Ваша Светлость. — Ладно, Андрюша, возвращайся к работе. Я передам отцу твои слова. Если они его заинтересуют, за тобой пришлют. Магистр отвесил княжещу поклон, не слишком глубокий, чтобы тот не сумел почувствовать издевательство, и снова принялся гладить топором дерево. За ним прислали уже вечером, когда отработавшие от рассвета до заката мужчины поглощали свой нехитрый ужин, состоящий в основном из картошки с небольшим вкраплением мяса, разваренного до такой степени, что невозможно было определить, кому оно принадлежало при жизни. Магистр без всякого сожаления отставил в сторону миску со своей едва тронутой порцией и встал из-за стола. Мужчины не обратили на это большого внимания. Мало ли, что могло понадобиться князю от графского отпрыска на ночь глядя. Это их аристократические дела. Похоже было, что князь отнесся к словам магистра достаточно серьезно, потому что даже озаботился прислать за ним транспорт. Магистр погрузился в телегу, туда же забрался один из охранников барака. Кучер хлестнул лошадь, и они двинулись по разбитой проселочной дороге со скоростью пьяного и вынужденного тащить на спине бетонный блок пешехода. Пешком магистр добрался бы куда быстрее. Усадьба была отделена от простого народа частоколом. Массивные деревянные ворота были открыты до наступления полной темноты. На вышках стояли воины с алебардами и факелами. При входе в главный дом магистра, разумеется, обыскали, и ничего опасного при нем, разумеется, не нашли. После обыска на магистра надели кандалы, и трое гвардейцев из личной охраны сопроводили его до княжеских покоев. В целом, все это не было похоже на отношения опекуна и опекаемого. Куда больше это смахивало на плен, но магистр решил не обращать внимания на все эти нюансы. Может быть, у них тут действительно так принято? Магистр опасался, что князь захочет конфиденциального разговора, но, видимо, тот был слишком труслив, в смысле, слишком осторожен, чтобы оставаться с графом Пламеневым один на один. В кабинете толпился народ. Там было четверо молодых людей, трое людей постарше, две девушки, и четыре женщины среднего возраста и одна неопределенного. И это только если аристократию считать. Трое гвардейцев пришли с магистром, еще двое стояли у дверей и были еще какие-то люди, судя по одежде, не из дворянского сословия, но уже и не крепостные, приказчики какие-нибудь, подумал магистр, или что-то вроде того. Он посмотрел на наиболее возрастного и представительного мужчину, посчитав, что это и есть князь Грозовой, но в следующий момент из ниши в стене вышел сморщенный старикашка. Стоило ему кашлянуть и постучать тростью по полу, как взоры всех присутствующих обратились в его сторону. Если это и есть, князь, нет ничего странного в том, что Андрей до сих пор ходит в несовершеннолетних. Когда власть в обществе захватывает старые пе... речницы, они склонны отказывать молодежи в праве на собственное мнение. И во всех остальных правах тоже, как можно дольше. Князь прошел через комнату и занял пустовавшие доселе массивное кресло возле камина. «Давно не виделись, Андрюша!» – прокашлял тот. «Хорошо выглядишь, повзрослел, возмужал. Еще немного и станешь похожим на своего отца». <хе -хе -хе -хе> Магистр промолчал. «Так что у тебя там за новости изнанки, которыми ты так хочешь со мной поделиться?» Осведомился князь. «Наверное, там что-то очень важное, если после стольких лет ты попросил о личной встрече». «И ты, верно, хочешь получить что-то взамен?» «Нет-нет, ничего не говори. Позволь мне самому догадаться. Речь, видимо, пойдет о Катерине?» «Не совсем», — сказал магистр. о, -о, -о, -о! князь изобразил на сморщенном, как сухофрукт, лице некое подобие изумления. «Тогда что же ты хочешь, Андрюша?» «Я хочу сказать, что ты жалкий, ничтожный старикашка, и тебе уже давно пора на тот свет!» Ничуть не тушуясь, заявил магистр. «Куда я и намерен тебя отправить?» С этими словами он вытащил из-за пояса специально припасенную для таких целей грязную рабочую рукавицу, которую, конечно же, видели при обыске, но не стали изымать, поскольку она не могла считаться оружием, и швырнул князю в лицо. Рукавица была не очень тяжелой сама по себе, и для того, чтобы придать ей какое-то подобие рыцарской перчатки, магистр дополнительно набил ее некоторым количеством глины и мелких камешков. Убить такой штукой, конечно, довольно проблематично, но даже если она просто прилетит в лицо, приятного в этом мало. А за свою долгую и полную опасности и жизнь магистр успел как следует прокачать меткость.